Петр Николаевич Врангель. Записки. С ноября 1916 года по ноябрь 1920 года. Том. Первый. Глава. 1. Смута и развал армии. Накануне переворота. К зиме 1916 года После кровопролитных боев лета и осени на большей части фронта операции затихли. Войска с обеих сторон укрепляли занятые ими рубежи, готовились к зимовке, налаживали тыл и пополняли потери людей, лошадей и материальной части за истекший боевой период. Двухлетний тяжелый опыт войны не прошел даром. Мы многому научились, а дорого обошедшиеся нам Недочеты были учтены. Большинство старших начальников, оказавшихся неподготовленными к ведению боя в современных условиях, вынуждены были оставить свои посты. Жизнь выдвинула ряд способных военачальников. Однако протекционизм, свивший себе гнездо во всех сферах русской жизни, по-прежнему сплошь и рядом выдвигал на командные посты лиц далеко недостойных Шаблон, рутина, боязнь нарушить принцип старшинства все еще царили особенно в высших штабах. Состав армии за два года существенно изменился. Выбыла большая часть кадровых офицеров и солдат, особенно в пехоте. Новые офицеры ускоренного производства, не получившие воинского воспитания, чуждые военного духа, Воспитателями солдат быть не могли. Они умели столь же красиво, как и кадровое офицерство, умирать за честь родины и родных знамен, но оторванные от своих занятий и интересов, далеких от армейских, с трудом перенося неизбежные лишения боевой жизни, ежеминутную опасность, голод, холод и грязь, быстро падали духом, тяготились войной и оказывались совершенно неспособными поднять и поддержать дух своих солдат. Солдаты после двух лет войны в значительной массе также были уже не те. Немногие оставшиеся в рядах старые солдаты, несмотря на все перенесенные тяготы и лишения, втянулись в условия боевой жизни. Остальная же масса, те пополнения, которые беспрерывно вливались Войсковые части несли с собой совсем иной дух. Состоя преимущественно из запасных старших сроков, семейных, оторванных от своих хозяйств, успевших забыть пройденную ими когда-то школу, они неохотно шли на войну, мечтали о возвращении домой и жаждали мира. В последних боях сплошь и рядом наблюдались случаи самострелов, пальцевых ранений с целью отправки в тыл. Наиболее слабыми по составу были третьи очередные дивизии. Уровень подготовки пополнений в тылу, обучение их в запасных частях был весьма низким. Причин этому было много. Неправильная постановка дела, теснота и необорудованность казарм, рассчитанных на значительно меньшее количество запасных кадров, а главное – отсутствие достаточного количества опытных и крепких духом офицеров и унтер-офицеров-инструкторов. Последние набирались или из инвалидов, или из зеленой молодежи, которой самой надо было учиться военному делу. Особенно резко все эти недочеты проявлялись в пехоте, где потери и убыль кадровых элементов были особенно велики. При этом армия все еще представляла собой грозную силу, дух ее был все еще силен, и дисциплина держалась крепко. Мне неизвестны случаи каких-либо беспорядков или массовых выступлений в самой армии, и для того, чтобы они стали возможными, следовало уничтожить само понятие о власти и дать наглядный пример сверху возможности нарушить связывающую Офицеров и солдат присягу. Двухлетняя война не могла не расшатать нравственные устои армии. Нравы огрубели. Чувство законности было в значительной мере утеряно. Постоянные реквизиции, неизбежное следствие каждой войны, поколебали понятие о собственности.